Глава 7. И нет нам покоя ни ночью, ни днем. Врагов догоняем и тапками бьем. Я так и не поняла, когда в нас начали стрелять. И выстрелов тоже не заметила. Так, глухие шлепки на самой грани сознания — и внезапное содрогание машины, которую повело боком. «Живыми взять хотят, по колесам целят!» — рявкнул сидящий рядом со мной Глеб. То есть уже не сидящий. Оборотень свалил меня на пол и накрывал своим телом. Я и не возражала. Это оборотни могут перенести лобовую встречу с грузовиком и остаться в живых. А мне и запорожца хватит. Размажет, не соберут. Константин, сидя за рулем, высказывал свое мнение об этом «нехорошем мире», этих э, «непорядочных стрелках» и этих «совершенно небронированных колесах». И машине, которая, ну, абсолютно не танк. И даже не БТР. «Блин, останусь жива, выпрошу у Мечислава БМП. Замечательная вещь. Вот что девушкам дарить нужно. А то шмотки, цацки...» «Автомат Калашникова, пулемет Максима и пистолет Макарова. Вот лучшие друзья хрупкой и слабой женщины. А еще оборонительные и наступательные гранаты». Несколько секунд оборотню кое-как удавалось держать джип на ходу. Чудом. Потом от покрышек, видимо, остались одни лохмотья. Мы куда-то врезались, и машина замерла. Наступила тишина. «Надолго ли? Твою зебру!» Юля. Глеб говорил отрывисто и четко. «Это засада. Надо прорываться. Нас, скорее всего, хотят убить. Тебя взять живой. Если не будешь сопротивляться, Мечислав вытащит тебя, где бы ты ни оказалась. Так что постарайся дожить до этого момента». «Настя, скажи, что я ее люблю. Пусть сына назовет Костей». Вставил свои пять копеек Константин, пригнувшийся куда-то под руль. «Морда». Уже не лицо, а лисья морда оборотня, вытягивалась. Блеснули клыки и когти на левой лапе. В правой, пока еще руке, склад отсвечивал черным пистолет. «Что с нами будет?» «Вытащат или выманят из машины. Мы будем драться. Ты ждешь, пока завяжется драка. Потом пробуешь убежать. Сразу нас не убьют, мы постараемся их задержать. Ты можешь попасть к ним в руки, но может и повести. «Не думай о нас». Глеб, все так же прикрывая меня, тоже стал меняться. Я ощущала, как кости ходят ходуном в его теле. «Возьми». Константин протянул мне еще один пистолет, поменьше из какого-то блестящего металла. Серебристый и прохладный, он удобно лежал в руке. И вот это. В левой руке у меня очутился нож. «Как стрелять, знаешь?» «Да, знаю. Откуда? Дед научил». Мы всегда летом стреляем по бутылкам. У деда вполне разрешенные охотничьи ружья и пара пистолетов. И несколько стволов еще с той войны. В неподвижную мишень я попадаю восемь раз из десяти. В подвижную — 5. Только вот подвижная мишень — это уточки и кораблики в тире. И движутся они строго по прямой. А тут... Это враги. И если я не убью их, они убьют меня. Все. Размышлись мы по окончании. «Эй, там, в машине, мы знаем, что вы живы и в сознании. Выходите с поднятыми руками. Две минуты на размышление. Потом мы применим газовые гранаты». Звонкий голос поставил крест на моих сомнениях. «Или мы, или нас. И лучше мы. А что мы имеем?» Я кое-как выглянула из-под оборотня. «Мда, потрепало нас». Переднее стекло все в трещинах, в боковых тоже пара-тройка дырок от пуль. Если бы Глеб меня не прикрыл, меня бы уже на том свете со сковородками встречали. Зато было отлично слышно противника. Голос исходил из здания напротив. «Куда нас занесло?» «Обычный частый сектор, одноэтажки. Где-то дерево, где-то оно же, но обшитое пластиком или обложенное кирпичом». Один-единственный кирпичный дом в два этажа. В нем-то наши друзья и засели. Жесть! Народ оборзел. Средь бела дня, ладно, вечера, на окраине города. Обстрел машины. Это в девяностые было хорошо. Но сейчас-то здесь что, Чикаго? И хоть бы одна сволочь выглянула из окна. Ну ладно, заперла окно и вызвала ментов. Где они, когда нужны? «Ну, хоть бы одного журналюгу черти принесли! Так нет ведь!» «Суки!» – прошипел Глеб. «Им я нужна!» – мрачно процедила я. «Даже и не думай выйти!» – зашипел Константин с переднего сиденья. Я ухмыльнулась. «Ребята, я вам не самоубийца. Крикните, что меня припечатало обо что-нибудь, и я потеряла сознание. Проверим, насколько я им необходима. Ага!» Глеб ответил таким же оскалом. На полу лисьей морде с рядами острых зубов это смотрелось жутко. «Эй, там, в засаде! Мать вашу так! Юлька ранена, нужна скорая помощь!» Молчание. Мы использовали его по полной программе. «Константин, ты позвонил нашим?» Оборотень лихорадочно набирал номера. Первым отозвался Валентин. Услышав о засаде, Он взвыл и пообещал быть через 20-30 минут. Но как продержаться? Я тем временем звонила Мечиславу. Да, Пушистик. Нас обстреляли и собираются сделать что-то нехорошее. Вампир тоже взвыл, как будто я его крестом по лбу треснула. И его можно понять. Завтра князь Тулы прибывает, правда, под утро. А тут такое. Черт, где? Где мы? Рявкнула я оборотнем. «Улица Лобачевского». Огрызнулся Константин. «Я все слышал. Раненые, убитые». «Пока держимся. Оружие есть. Атаку отобьем, Первую. Потом все. «Продержитесь хотя бы полчаса. Я собираю всех, кто есть, и выезжаю». «Осторожнее, а то сам под пули подставишься». «Вот дура. Нашла, кого учить. Если Мячеслав столько лет прожил...» И выжил. Но вампир не стал огрызаться, а вместо этого бархатным голосом поинтересовался. «Ты беспокоишься за меня, пушистик!» Голос вампира скользнул по моей коже, словно что-то теплое и уютное. Я поежилась от кстати возникшего желания и резко ответила, злясь на себя. «На твою шкуру мне плевать, но кто меня вытащит, если ты сдохнешь?» «Держитесь, я уже выезжаю». Я отключила телефон и посмотрела на ребят. «Откуда наши противники знают, что здесь есть живые?» «Не те удары, от которых оборотень хотя бы сознание потеряет». «Вынесите ее из машины!» Разродились в доме. «Не хотим рисковать! Травма позвоночника!» «Умница! Какой же Глеб умница?» «Тогда выходите сами! Медленно! Руки на затылке!» В ответ Глеб обстоятельно послал противника на короткий хутор за бабочками и предложил им стрелять, с большой вероятностью окончательно меня угробить. — А Юлька ни хвоста ни оборотень, так что стреляйте, подонки. Лучше ей сейчас помереть, чем у вас, негодяев, в лапах оказаться. — С нами дама, ты хомло трамвайное, — прошипел Константин. — Она не дама, а боевой товарищ, — отмахнулся Глеб. При этом он благополучно задел меня локтем по плечу, но я промолчала. Я уже даже как-то и пригрелась. Может, попросить Мичеслава выделить мне пару оборотней вместо грелок? А то у нас вечно не топят, и до начала отопительного сезона я успеваю подхватить пару простуд. Мы ее защищать должны, а не учить такому перемату. Да я вас сама поучу, зашипела я и твою зебру, абдизоксирибонуклеазу через три фосфат и пять митохондрий в миоз. Примечание. Юля просто комбинирует разные термины из курса общей биологии и генетика. Конец примечания. Оборотни перешучивались, явно на адреналине. Все мы понимали, что долго не продержимся. Одна надежда, что нападающие тоже. На милицию рассчитывать не приходится. Место глухое. Покровская церковь вообще стоит на окраине города, и добираться к ней надо через частный сектор. Дорог много, проехать можно где угодно. А если у врагов есть кто-то еще, и они выставили с двух сторон таблички «Ремонт дороги» и «Объезд», то минут двадцать у них точно есть. Милиция? Ага. Где те времена, когда сознательные граждане, не успев завидеть хулигана или грабителя, Хватались за телефон, и через минуту прибывал бравый участковый или патрульная машина. Они канули в лето вместе с Советским Союзом. «Эх, и я-то не боец». «Разве?» Женщина со звериными глазами улыбалась. «А по чьему приказу крысы слопали тогда двенадцать оборотней? Этот момент своей жизни я всегда вспоминала с ужасом. Но если нет другого выхода, как это было тогда?» «Ребята, сделайте все, чтобы протянуть время», — шепнула я. Глеб что-то заорал противнику, а я прикрыла глаза. «Дом каменный, в два этажа, сложен из белого кирпича. Острая крыша пирамидой, флюгер в виде петуха. Шесть окон, четыре на первом этаже, на втором два. На втором этаже с угла балкон, веранда, где удобно сидеть и пить чай». И над ней натянут тент в красно-белую полоску. Дом стоял у меня перед глазами, как живой. И я мысленно потянулась к нему. На этот раз вышло быстрее и легче. Я также увидела себя со стороны, увидела рядом оборотней и поднялась над своим телом, как воздушный шарик на ниточке. Эх, провести бы пару опытов, да времени нет. И я выскользнула через крышу машины. Идти было совершенно необязательно. Лететь гораздо удобнее. Даже руки расставлять не надо. И махать ими тоже. Неподражаемое ощущение — лететь как птица. «Так что стреляйте, сволочи!» Закончил Глеб свою тираду. «Нет, мы не будем стрелять!» Мягко произнес в вечернем воздухе чей-то удивительно чистый и сильный голос. «Зачем нам стрелять? Мальчики, выйдите из машины, а Юленька пусть полежит внутри». «Мы же не хотим никому причинить вреда». не побледнели, просто под шерстью плохо заметно. «Призывающий лис». «Больше мне не потребовалось, ясно и без слов». «Что это такое?» «Мечислав, призывающий тигров». «Дюшка, призывающий лис», был. «Даниэль мог бы призвать крыс». «Долго я не выдержу», — прошипел Константин. «И что теперь?» «Мальчишки выйдут, их перестреляют, а меня можно брать голыми руками. Я вообще не грозный противник. Покалечу, кого смогу. Но потом меня скрутят и еще отпинают за все хорошее. Блин, чтоб этого гада... Что я могу сейчас сделать? Не подойдешь и не выстрелишь. Крысами его затравить, как тех оборотней, зимой, так суметь надо. ну кам? ко мне, ко мне, ко мне». Я попыталась позвать крыс. Но в этот раз почему-то ничего не получалось. Не было крови, или просто при мне никого не пытали. Адреналина не хватает, бешенства. Бешенство ведь не объяснишь, что если оно не придет сейчас, то потом и некому будет. Но вместо ярости пришла только насмешка. И над своей неумелостью, и над неумелостью вампира, который пытался сейчас сломить сопротивление Константина и Глеба. Ребята держались, а значит, не так уж много он умеет. «Ты хочешь подчинить моих друзей, Клыкастик? А почему бы не наоборот? Любая связь действует в обе стороны. Если призывающий может приказывать лисам, почему лисам нельзя приказывать ему? У палки же два конца. А вот увижу ли я сейчас связь приказывающего и моих оборотней? Я прищурилась. Нет, полный ноль». «На улице ничего не видно. А если поближе подлететь? Все равно в таком виде я могу шляться где угодно. Кто сможет поймать призрак? Охотники за привидениями?» «Гостбастерс», – Провела я, подражая мультику. И решительно рванула через каменную стену. Они были на первом и втором этажах. На первом – трое мужчин в камуфляже, подозрительно напоминающие оборотни лисов. «Почему так?» Очень похожий серебряный рисунок в ауре, да и сама она. Сейчас я была спокойнее, чем в первый раз, и видела мир отчетливее. И дымка ауры вокруг головы каждого оборотня так хорошо принимала форму лисьей морды. Складывалась, переливалась, как на старых фотографиях. У меня в шкафу лежит такая, с молодой девушкой. Повернешь ее под одним углом, глаза девушки широко открыты». Повернешь другим, и она лукаво подмигивает левым глазом и на секунду становится еще красивее. Так и здесь. Взглянешь под одним углом, и аура напротив лица складывается в лисью маску. Под другим и перед тобой опять человек. На втором этаже тоже было трое. Два высоких бледных вампира и один оборотень. На лиса я даже внимания не обратила, а вот вампиры заинтересовали меня всерьез. Один, высокий брюнет, стоял у окна с винтовкой. Второй, с короткими русыми волосами, просто протягивал вперед руку. Лиц я не видела, а вылетать в окно и зависать перед ними не хотелось. «Не выходят?» — спросил тот, который с винтовкой. «Нет, сопротивляются. Тебе? Так долго? Теряешь квалификацию? Заткнись, сосредоточение сбиваешь. Тоже мне зверолов нашелся». «Что тебе, сложно двух лисят выманить? Я уже палец на спуске устал держать». «Блин, упираются сволочи. Да как? Словно я у них ребенка отбираю». «А то они не понимают, что их ждет, если они вылезут. Ты бы не сопротивлялся, если бы на их месте был». Вампир ничего не ответил, просто как-то по-особенному повел пальцами, и я опять провалилась куда-то в склескую муть его ауры. Его звали Питер давным-давно, наверное, уже 900, а то и больше лет назад. Необычный мальчик родился в семье нормандского лорда. С виду это был самый обычный мальчишка, невысокий, крепенький, сероглазый, с добрым лицом. В нем была лишь одна странность – его обожали все животные. Обожали – признавали другом, братом, хозяином. На него никогда не лаяла ни одна, даже самая злая собака. Кошки по ночам мурчали ему колыбельные. Он мог успокоить взбудораженного рыцарского коня всего парой слов. И жеребец, приученный топтать врагов, спокойно брал у него из руки яблоко. А когда на ярмарке вырвался бык, Питеру оказалось достаточно просто дотронуться до шерсти зверя, чтобы тот перестал косить по сторонам налитыми кровью глазами и позволил отвести себя на место. Питер был спокоен в своей жизни и счастлив. Он никогда не хотел быть даже рыцарем. Ему вполне хватало места, управляющего замком. И старший брат знал, что лучшего помощника ему не найти. Питер был счастлив на своем скромном месте. Ему ничего не было нужно. Разве что иногда ночевать в лесу. Питер никогда и никому не признался бы, что понимает животных. Даже не так. Животные словно признавали его вожаком. Доверяли, слушались, рассказывали о своих заботах. Дикие ли, домашние. Питер не мог есть мясо просто потому, что... А вы смогли бы есть курицу, которая час назад делилась с вами проблемой высиживания цыплят? Никто не знал об этом. Странности... Что ж, у кого их нет? Питер был более чем полезен на своем месте, и старший брат никому не позволял его тронуть. Все изменилось в один момент, когда приехала невеста брата. Молодая француженка Гильометта де Труа была просто очаровательна. Рыжие волосы, карие глаза, живые манеры и фигурка, которой так и тянулись мужские руки. Плюс титул и хорошее приданное». Что еще надо для счастья? Старшему брату этого хватало. Питеру нет. С самого начала он заподозрил что-то неладное. Что? Он и сам не знал, как это объяснить. Но все чаще думал, что Гильеметта не так проста, как кажется. Опасно? Нет. Питер инстинктивно чувствовал, что она не причинит ему никакого вреда. Но ему, а старшему и горячо любимому брату... И почему именно так? Почему именно он? Ведь только он чувствует опасность, исходящую от всегда улыбающейся и беспечной девушки. Питер готов был на луну выть, но он не смел даже намекнуть на свои подозрения. Да и что он мог сказать? «Я чувствую в ней опасность. И кто бы ему поверил?» Молодая француженка за одну луну очаровала весь замок. Она была мила, приветлива, Ее голосок всегда звенел колокольчиком, а на губах играла нежная улыбка. Слуги, на которых она ни разу не повысила голоса, называли ее «солнышком» и «золотым лучиком». Рыцари выпрашивали у нее ленту повязать на рукав, а пожилые оруженосцы просто поголовно были влюблены в нее. И что оставалось делать Питеру? Следить, следить, следить и еще раз присматривать за Гильеметтой. Следить внимательно и настороженно, как за случайно встреченным в лесу хищным зверем. Следить, пока хищник не уберется к себе в нору или берлогу. Вот только с Гильометтой им было не разойтись. Ему не нравились ни Гильометта, ни ее отец. Барон де Труа, рыжеволосый великан под два метра ростом, любитель вина и песен. Питер своим чутьем друга зверей улавливал несообразность в их поведении. Почему барон предпочитает всем продуктам мясо с кровью и красное вино? Ничего удивительного, многие мужчины любят и те, и другие продукты, но барон без них не может прожить и дня. А как это выглядит, когда мясо с кровью уписывает хрупкая девушка? А Гильюметта просто обожала это блюдо. Барон смеялся. Старший брат Питера говорил, что такая девушка должна выносить сильных сыновей. И почему каждый раз после этой фразы что-то злобное мелькало в карих глазах девушки? Никто не замечал этой ярости, но Питер буквально чувствовал ее. Почему-то Гильометта не могла спокойно смотреть на играющих детей и вечно старалась найти им какую-нибудь работу. Дети были единственными союзниками и шпионами Питера в тайной войне, которую он неожиданно даже для себя объявил Гильометте. Дети, обожавшие юношу, охотно включились в игру и стали наблюдать за рыжей ведьмой, как они прозвали красавицу. И чем дальше, тем страшнее становилось Питеру. Красотка ездила только в карете, причем лошади ощутимо нервничали, когда видели девушку, Нервничала и любая другая живность. Даже вездесущие собаки, которые крутились под столами, выпрашивая объедки у пирующих людей, и те обходили ее и барона стороной. Этого было мало. В лесу стали пропадать звери, а остальные уходили. Пугались. Пытались рассказать Питеру, что появились страшные существа. Враги. Описать врагов они не могли. Показать тоже. Страшно. Говорили что-то про гигантских лис, про огромные лапы и зубы, про лис на двух ногах. Страх бежал по лесу. И страх домашних животных был главным признаком. Ни Гильюметта, ни ее отец никогда не входили в конюшню и не ездили верхом. Их личные лакеи горничная тоже. Как-то Питер, ради проверки, послал их слугу в конюшню за хлыстом. И потом ему долго пришлось успокаивать взбесившихся лошадей. А потом и взбесившегося барона, который орал, что он день не позволит никому распоряжаться своими слугами. А как смотрел этот слуга, выйдя из конюшни с хлыстом? Слуги так не смотрят. Внимательно, оценивающе, холодно, как дичь на охоте. И от одного и этого у Питера мороз бежал по коже. Питер боялся до судорог. Он подозревал, что существа, разодравшие в клочья семью медведей, могут и от него оставить одни ошметки. Но делать было нечего. Брата своего Питера любил. И не только старшего, двух старших братьев, если быть точными, но и трех младших, и двух сестер. И уступать свой дом без боя какой-то нечисти? «Увольте, господа нехорошие!» Питер следил за красоткой Воба, подключил к этому всех детей в замке. И вот удача. В полнолуние он узнал, что хотел. Мальчишка, приставленный приглядывать за бароном, сообщил, что тот не храпит, а раньше храпел. Питер отправился в комнату к барону и увидел, что там никого нет. Потом погладил замковую кошку и попросил ее заглянуть к Гильюметте. Киска долго осматривалась в комнате, но там никого не было. На небе ярко сияла полная луна, освещая пустую кровать. Питер подосадовал, но что он мог поделать? Доказать, что Гильюметта бегает к любовнику или занимается черным колдовством – это еще как повернуть. Хорош же он будет, если она вернется вместе с отцом. Питер отлично знал, что единожды солгавшему дважды на слово не поверят и не хотел упустить свой шанс разоблачить «кого?». Да кто бы она ни была, ей не место в его доме и его семье, и все. Питер устроился во дворе и принялся ждать, молча и терпеливо. Гильометта, ее отец и двое их слуг, те самые, от которых Мороз продирал по коже, вернулись на рассвете и незаметно пробрались в свои комнаты. На следующий вечер Питер приказал следить за их слугами в оба глаза. Незаметно приставить соглядатые в к очаровательной гильеметте или к барону, отличавшемуся крутым нравом, он не мог, а сказать, что слуги затеяли что-то недоброе, вполне, и приказать нескольким доверенным людям приглядывать за ними, тоже. Он буквально кожей чувствовал, что все четверо отлучались в одно и то же место, по одному и тому же делу, и знал, что поймаешь одного, поймаешь всех». Это сработало. Его разбудили вскоре после того, как замок затих. «Господин, они уходят. Оба!» Питер вскочил, хорошо хоть догадался спать, не раздеваясь, и рванул вслед за слугой. Два силуэта шли, даже не особенно скрываясь, в сторону леса. И Питер последовал за ними, в стороне, прячась от неосторожного взгляда и стараясь даже держаться с подветренной стороны. С ним было еще двое людей – и Гарри. Что ж, он проследит за этими людьми, узнает, что они скрывают, и расскажет всем. Лучше пусть брат возненавидит его, чем получит эту змею в постель. Им удалось незамеченными преследовать барона до самого леса. А потом... «Милорд, мы их не видим. Они куда-то исчезли». Они вынырнули из леса, похожие на страшную смесь зверей и людей. Огромный рыжий лисочеловек, лисье морды и когтистые лапы на человеческом теле. Рядом женщина, как будто вышедшая из сказок о злых ведьмах. Гильометта, но какая? Сейчас никто бы не назвал ее очаровательной. Она сохраняла человеческий облик, но вся была покрыта лисьем мехом. И огромные когти на великолепной форме нежных ручках. Их сопровождали две вполне обычные лисы. Совсем обычные, если не считать одной детали. Головы этих лис приходились Питеру чуть ли не по плечо. Питер никогда не сможет забыть свой ужас от их вида. Рядом вскрикнул кто-то из слуг и рванулся в темноту. «Том? Гарри?» «Выследил!» – проревело чудовищем мужчина. «Сам напросился!» «Этот сопляк не давал мне покоя с самого приезда», — прошипела лисица Гильюметта. «Он постоянно следил за мной, а этот его взгляд... Так и чувствуешь, что тебя подозревают. Но как? Как он мог понять? Единственный, кто видел нашу сущность. Отец, позволь, я сама порву ему глотку». «О нет, так легко он не умрет. Мы дадим ему полчаса форы. Пусть бежит в лес, а потом поймаем». «Ты же любишь охотиться!» Барон ухмыльнулся. Наверное, это должно было изображать улыбку. Но в лисьей форме получился омерзительный глумливый оскал. А это, чтобы быстрее бежал. И там полоснула Питера лапой поперек груди. Из четырех глубоких царапин закапала кровь. «Вы, оборотни!» По телу Питера разливался страх. Мерзкий, пузырящийся, как гнилое болото. Он заполнял каждую клеточку тела. И мужчина понимал, еще немного, и он просто упадет на колени и будет умолять, чтобы его не убивали. А этого допустить никак нельзя. Оставалось только говорить, стараясь не поддаваться панике. «Да, догадливый гад». «И зачем вам нужен мой брат?» «А почему бы и нет?» Издевательски расхохоталась гильюметта. «Молод, богат». «Хорош с собой. Чего еще надо?» «Поиграть с ним пару лет для удовольствия. Все равно дольше никто с оборотнем прожить не сможет. Рано или поздно я потеряю контроль над собой, или мне просто придется убить твоего братика. Ну и что?» Питера обдало жаром. Куда и страх подевался. «Сука! Выплюнул он, чтоб ты сдохла!» «Только после тебя!» Прошипела лисица, окончательно утрачивая человеческий облик и опускаясь на четвереньки. «Убьем его, отец!» У Питера еще оставалась надежда на слуг. Недолго, пока две огромные лисы не метнулись в темноту. Вскоре оттуда послышались крики. А потом Питер окончательно понял, что Тома и Гарри нет, и помочь ему они не смогут. «Беги!» – проревел барон, распахивая пасть. «И постарайся попасться мне. Гильйометта будет мучить тебя долго». В этом Питер не сомневался. Но если уж ему дали фору, и он рванул в лес. К замку ему выбежать не дадут, но хотя бы к реке. Не будь это оборотни, он бы отсиделся на дереве. Но лисы с разумом человека легко снимут его оттуда. Ну и пусть. Сопротивляться он будет до последней капли крови не вряд ли на это рассчитывали, но ярость молодого человека преодолела испуг и оцепенение. Питер бежал по ночному лесу, задыхаясь то ли от страха, то ли от скорости. Куда бежать? Соревноваться со зверем в лесу? Ха! Питер отлично знал, как быстро бегают лисы. И был уверен, то расстояние, что он преодолеет за полчаса, для них в лучшем случае 10 минут. Соревноваться со зверем в лесу? Смешно. Обычных животных можно еще было уговорить, напугать. Питер умел и это, хоть и не любил. Прогнать, запутать. Но на зверей с человеческим Питер не сомневался, что эти именно такие, разумом, его хитрости просто не подействовали бы. Но что же тогда? Погибать за просто так не хотелось. Прятаться? Но где? А вот если... Проклятые развалины! Про эти руины башни в лесу говорили многое. И что там плохое место, и что там когда-то жил колдун, и что там стоял языческий храм, в котором похоронено великое зло. Все сходилось на одном, лучше туда не лезть. И верно, даже в самый жаркий день от развалин тянуло промозглым холодом и сыростью, пробиравшими до костей, и что-то внутри подсказывало обойти их стороной. Даже вездесущие дети, и те не бегали сюда играть. Что ж, Питеру тоже здесь не нравилось, но выбора не было. Плохо, что нет оружия. Короткий кинжал за поясом, так спокойно оставленный ему оборотнями, Питер даже оружием не считал. Слишком маленький. Зарезаться еще хватит, а вот на оборотне уже нет. И берет ли их железо, или только серебро? Что ж... Развалены так развалины. Да и добежать до них времени хватит. Если бежать очень быстро, то минут двадцать. Лучший стимул – это страх за свою шкуру. Луна светила вовсю, показывая корни и неровности на дороге. И Питер летел как на крыльях. Если у него будет хоть один шанс выжить, он все сделает, чтобы этот шанс от него не ушел. Проклятые развалины зловеще чернели в свете луны. На миг мужчина заколебался, а потом махнул на все рукой. Сейчас он и к черту впасть в лес бы, и сам на сковородку сел, только чтобы не дать этим лисам-переросткам убить его. Он шагнул к груди кирпичей. Вот и вход. Полузасыпанный, посеченный временем и непогодой, но пролезть еще можно. Питер не знал, что проклятыми развалины называются вовсе не случайно, и что они служат пристанищем одному из патриархов народа вампиров тоже. Патриарх пребывал в спячке уже несколько веков. Он был стар и хотел просто отдохнуть. Построить башню, сделать в ней потайной ход и даже наложить заклятие, заставляющее всех обходить его спальню стороной, было для него делом несложным. Патриарх искренне намеревался поспать еще лет 500 а лучше 700 Питер, сдуру ввалившийся в потайной ход, в его планы резко не вписался. Каким чудом мужчина смог туда попасть? Почему не сломал себе ни рук, ни ног? Он и сам впоследствии не мог вспомнить. Зато умудрился врезаться в гроб, своротить его на бок и рухнуть прямо на патриарха. И потерять сознание от удара все-таки навернулся он тогда не слабо. И вампир проснулся от запаха и вкуса свежей крови из той самой раны, которую оставила когтями лисица. А проснувшись, почувствовал зверский голод. И первой его жертвой стал... Нет, не Питер, а ввалившиеся вслед за ним четыре оборотня. То есть сначала три. Гильометта осталась в живых, но ненадолго. Ровно на то время которая потребовалась вампиру, чтобы превратить Питера в подобного себе. Старый вампир мудро рассудил, что пятерых человек будут искать и перероют лес до основания. Тем более, что Гильюметта все время верещала что-то насчет убийства и кары за ее смерть. Вампир мог бы взять девицу с собой и покинуть развалины, но он решил по-другому. Девица оказалась слишком визгливой, а вот парень... Полностью подчиненный, умеющий говорить на местном языке, знающий, что и сколько стоит, представляющий положение в стране и в мире, это вампиру очень даже подошло. Так что от Гильометты избавился уже сам Питер. Молодые вампиры сразу после пробуждения испытывают страшный голод. Искать их действительно начали, но не сразу. Ближе к вечеру. И не в лесу. Что семирым людям там делать? Сперва их искали по окрестным деревням и дорогам, расспрашивали людей, даже проехались до ближайшего городка. А когда начали прочесывать лес, проклятые развалины все равно обходили стороной. Что-что, а продуцировать страх старые вампиры умеют. Они им живут, дышат и даже питаются. Вот никто и не нашел ни Питера, ни вампира». Только потом, спустя неделю, когда в развалинах уже никого не было, обнаружили четыре трупа. И еще двоих мертвецов в лесу. Питер исчез для своих родных и для мира. Зато появился вампир, жизнь которого оказалась не слишком приятной. Хотя и не слишком страшной. Над ним не издевались. К нему просто относились как к вещи. «Поди туда, сделай то, подчиняйся, а то будешь наказан». Наказание Питер получил только один раз и с тех пор старался не подставляться. Его креатор и господин стал примерно через пятьсот лет членом Совета вампиров, а сам Питер прислуживал ему. И все же загробная жизнь Питера была мучением. Почему? Потому что он привык к любви животных. Он и самых любил, даже больше, чем людей. «Эй, вот только о зоофилии думать не надо, ладно?» Животные, с точки зрения Питера, были достойными и приятными существами. И намного лучшими, чем вампиры. Вот, например, вы хоть раз видели хомячка-садиста? Кролика, который напился и колотит своих детей. Лошадь, которая выбрасывает своего же ребенка на свалку. Слониху, которая продает своего слоненка на органы или бросает после родов. Курящего попугая. Звери жестоки, но неосознанно. Если они и причиняют боль, то не со зла. Но вот беда. После смерти все животные стали жутко бояться Питера. Единственными, кто слушался его как бога, были лисы-оборотни. Те самые, которых Питер больше всего ненавидел. Я вынырнула из воспоминаний вампира и уставилась внимательнее на опутывающую его сеть линии цветных пятен. На первый взгляд, Мишанина оказалась беспорядочной. но второй очень даже упорядоченной. Хорошо, что я смотрела на ауры всех, кто мне попадался, и училась разбираться, отделять хорошее от плохого. Потому-то одно место в ауре вампира и показалось мне неправильным. Да, пока я в этом не очень разбиралась, но на Питера и моих умений хватит. Самое главное, я ведь знаю... Что чувствуют к нему животные? Почему они не боятся? Точнее, чувствовали и не боялись. Да потому что знают, их любят и вреда не причинят. Никогда, ни за что. Если они будут это чувствовать от человека, то будут любить его. И кажется, я знала, что именно не так в ауре Питера. Знала, как будто тихий голос женщины со звериными глазами шепнул мне это на ушко. «По большому секрету». И «Минуту. Как там, мои ребята?» Слава богу, прошло не больше десяти секунд. А мне казалось, что я копаюсь в вампирских воспоминаниях уже неделю. Но пока Константин и Глеб держались. За меня, за машину, за оружие, скрипя зубами, но держались. Ничего, сейчас зов прекратится. И я знаю, как и почему. «Питер». Негромко позвала я прямо в голове вампира. «Питер, ты слышишь меня?» Питер дернулся, как будто его ожгли хлыстом. Кто мог его так назвать? Кто во имя всех богов мира? Уже давно никто не знал даже этого имени. Иногда Питер думал, что и Креатор забыл его. Он давно получил новое имя – Рауль. Здесь в России – Родион. Но кто может звать его этим именем? Я наблюдала за метаниями вампира, и сейчас они были мне понятны, как собственные руки. И так же, как свои руки, я могла повернуть его мысли в нужную мне сторону. «Хочешь, я сделаю так, что ты опять сможешь говорить с животными и понимать их?» Мягко шепнула я в сознании Питера. «Твой дар не исчез. Он просто заперт. Заперт предсмертным проклятием Гильюметты, и я могу его освободить». Мне только необходимо твое разрешение. Зов прекратился. Константин и Глеб переглянулись. Что они задумали? Наверное, пойдут на штурм. А подмога не пришла? Константин только хмыкнул, перекидывая Глебу свой нож. Не надо, я у Юльки возьму. Она все равно в трансе. Что верно, то верно. Юля лежала на сиденье полностью расслабленная. А когда Глеб приподнял ее века, обнаружил, что глаза у нее закатились. «Так, может, из-за нее и звать прекратили?» не переглянулись. О способностях госпожи Леоверенской они не знали ничего. И сильно подозревали, что и сама она находится в таком же положении. Теперь нужно было ждать атаку. Но ее не было. Минуту, две, три. А потом из дома понеслись крики. И Глеб выдохнул полной грудью. «Ну, Юлька! Ну, мать ее! Стерва!» «Я могу освободить тебя. Ты останешься жив. Ты сможешь управлять всеми животными. Только ты ведь и сам этого не хочешь. Тебе нужна твоя свобода, и ты получишь ее. Из-за этого проклятия ты даже до сих пор не ронен, а мог бы. Я вижу твою силу». Питер оглядывался как безумный, но никого не видел. Ты кто? Ты что, с ума сошел? окликнул его напарник. Но Питеру было все равно. Если этот голос сможет исполнить его мечту, правда сможет? Смогу. Для меня это будет тяжело. Но я клянусь тебе жизнью моих родных. Хотя эта клятва все равно бессмысленна. Здесь нельзя лгать. Разве ты не чувствуешь этого? Где здесь? «Там, где нахожусь я. Прикажи своим оборотням не нападать. Пусть удержат твоего напарника и иди ко мне. Я помогу, я знаю, как и что делать». «Ты точно не лжешь? «Спроси у себя, у того чувства, разума, уголка сознания, которым ты чувствовал животных. Хотя это у тебя тоже заблокировано. Будет тяжело, но мы справимся, обещаю». И Питер решился. Он жил как в бреду. И надежды на освобождение или пробуждение не было. Сейчас ему предлагали свободу. Что еще надо? Ничего. Оборотни. Где они? Здесь и внизу. И он сделал короткий жест рукой, указывая на напарника и формируя его мысленный образ. Убить. И больше никого не трогать до моего приказа. Оборотни рванулись вверх. Ты что, мать твою, охренел? Больше напарник ничего произнести не успел. Ворвавшиеся оборотни просто смяли его массой. Началась дикая драка. Но Питера это не интересовало. Где ты? позвал он, и услышал в ответ тихий голос. Закрой глаза и доверься мне. Потянись, как ты тянешься к своим оборотням. Я тебя выведу. Что он и сделал? И все поплыло перед глазами. Питер не знал, что его тело обрушилось на пол, как неживое. Не знал, что рядом с ним завязалась драка между вампиром и оборотнями. И пока оборотни побеждали. Не знал, что ему тоже досталось в схватке. Да и знал бы, это было совершенно неважно. Важно было другое. Лес и круглая полянка, покрытая мягкой зеленой травой. Из травы тут и там виднелись желтые головки одуванчиков. Но разве они растут в лесу? Вообще-то нет, но мне так больше нравится. Питер резко обернулся. Рядом с ним стояла женщина. Хотя... Какая там женщина? Соплюшка лет 16, Невысокая, темноволосая. Ничего примечательного. Кто ты такая? Я, Юлия Евгеньевна Леоверенская. Та... «Кто может освободить твой дар?» Я ни на минуту не лгала Питеру. Моя сила выбросила нас на воображаемую полянку. И это было единственное, что мы видели одинаково. Деревья, лес и одуванчики на полянке. В остальном, не знаю, какой видел меня Питер. А вот я видела его как клубок из переплетенных нитей, в середине которого находится слабо очерченная человеческая фигура. Только глаза можно было четко рассмотреть». Большие, голубовато-серые, изумленные. «Ты? Меня послали похитить тебя, ты знаешь?» «Догадываюсь. А кто послал?» «Не знаю. Меня просто отдал приказ мой господин». «Похитить меня? Именно так? Слово в слово?» «Нет. Ехать вместе с Диего и делать все, что он прикажет. Без лишних расспросов». «Диего – это второй вампир?» «Да». «Ясно». А он не говорил кто, что, как? Нет, ему просто надо было схватить тебя и вывести за город. Обязательно сегодня. Я потерла лоб. М да, зря ты отдал приказ об убийстве. Не зря, его нельзя удержать. Один из его талантов – расплываться туманом. Он ушел бы и убил вас всех. Померли, задохнувшись в тумане. Как печально. Вампир помрачнел. В жизни это выглядит намного печальнее. Понятно. Для допроса нам его было никак не взять? Нам никак, если только группы из пяти-шести вампиров, которые сильнее Диего. И где я таких возьму? Тут всего сопротивления я до оборотни. Маловато будет. Ладно, черт с ним. Рано или поздно, так или иначе, но мы узнаем, что и как. И когда я узнаю, кто... «Крыса не может быть одна», — философски заметил вампир. Диего получал от кого-то инструкции. «Я не знаю, кто и что ему говорил, но сообщники у него точно были». Еще бы их не было, я бы точно не стала соваться в другой город, не заслав сюда сорок бочек шпионов». «Вампиры не глупее тебя», — ухмыльнулся Питер. «А что насчет меня?» «А что насчет него? Лечить будем». «Простим». «Перед тем, как мы начнем лечение, я хочу спросить еще. Как вы подготовили эту засаду?» «Полчаса назад мы пришли сюда, потом появились вы». «Ага, то есть вы приехали, когда мы были еще в церкви?» «Где? Ты же фамилиар вампира!» «И что? Я теперь в церковь сходить не могу?» «Разозлилась я». «А ты можешь?» «И даже не начинаю дымиться синим пламенем». «Окрысилась я». «А еще...» «Я могу лопать куличи и освещенные яйца, купаться в святой воде и нашел крестик пожизненно». Вампир потряс головой, понял, что умом Россию не понять, и смирился. «Ты знаешь, как снять с меня проклятие?» «Да, только ты сам не сопротивляйся, ладно? Может быть больно и неприятно». «Тогда объясни, что ты будешь делать?» Я кивнула. «Справедливое требование». Сама бы я тоже хотела знать, что и как. И, кажется, знала, хотя до конца и не была уверена. Неправильно ли я поступаю, ни во что мне это обойдется. Когда я смотрела твою ауру, она была яркой и разноцветной. А еще на ней были серебряные рисунки, как у оборотней, но другое, совсем другое. То есть, у оборотней это скорее изображение их зверя, а у тебя как орнамент. И вот этот орнамент сверху словно прикрыт какими-то черными нашлепками, следами лисьих лап. Так мне это видится. Я готова поспорить, что управлять ты можешь только лисами, и то оборотнями». «Угадала». «Вот, Гильометта ненавидела тебя и сел на предсмертное проклятие, вбухала не жалея, все истоптала». «Мой хозяин удивлялся, что я почти ни капли силы не получил, когда выпил ее последнюю кровь», — вспомнил Питер. «Так далеко я не влезала. Сейчас я вижу эти следы. Ты как клубок нитей, а проклятие — комья грязи, зависшей на нитях. Если я очищу комья, остальное растворится само. Ты и сам снял бы его через пару тысяч лет». «Это я еще поскромничала». Я видела, что кое-где пятна уже растворялись, но медленно, слишком медленно. За 900 лет и так мало. Скорее уж не 2000 а пять. Так долго я не выдержу. Я могу помочь тебе. Тут мне в голову пришла одна идея. Не безвозмездно. А как? Что ты хочешь за свою помощь? Останешься здесь и поможешь мне поработать со зверями. У тебя дар. А я хочу понять, как и что происходит. Мой хозяин может меня не отпустить. Свободного Ронина? Я не Ронин. Почему? Мне было искренне любопытно. Аура вампира была очень мощной. Яркая, цветная, искристая. Она дрожала и переливалась в радиусе нескольких шагов. Мешали только черные и грязные кляксы. Но их-то я удалю, наверное. Сил не хватает. «Глупости. Видимо, из-за проклятия ты не можешь развернуться в полную мощь. Но это мы поправим». «После этого у меня хватит сил, чтобы стать свободным?» И столько надежды было в его голосе. «Нечисть? Ну и пусть. Но он живой. Ему тоже больно, страшно. Он чувствует. Да что еще надо?» «Да, это я гарантирую». Я была полностью уверена в себе. Но вампир все еще сомневался». «А у тебя точно хватит сил?» «Да. Откуда-то я знала это. Начнем?» Но вампир вдруг заколебался, почти в буквальном смысле. Аура подернула рябью. «А это долго? Вы наверняка вызвали подкрепление». «Да. Но сколько бы мы ни пробыли здесь, в реальном мире пройдет не больше пяти минут». «Ты это точно знаешь?» «Да». «В прошлый раз, когда я перевела Влада через мост, Так и было. Мне казалось, что прошли часы, а Борис мне рассказал, что весь поединок занял минут семь. И то, четыре минуты из них я пыталась отгрызть вампиру голову. Вампир явно сомневался, но мне уже все надоело. Ты со мной? Да, решился Питер. Я протянула руки вперед. Интересно, что будет, если просто отколупывать эту грязь молча? Нет, фигушки мне. Руки проходили сквозь грязь, как будто ее и не было. Но висит же ошметками и лохмотьями. «А что я делала в прошлый раз? И чего не делаю в этот? Все вроде так же. Полянка, мы с вампиром... О, вот я что еще делала! Молилась! Может, и сейчас попробовать? После встречи с ИПФ-овцами получится ли у меня искренне молиться? Не знаю». Но я ведь и молюсь не ИПФ, а Богу. А если он есть, ему наверняка плевать на всех попов планеты. Почему бы и не попробовать? Недаром говорят, что в молитве главная вера. А я верю в Бога? Не знаю. Может, он знает? Если знает, точно не откажет. Да и не за себя просить надо, за вампира. А виноват ли он? Сейчас да. А тогда... Он ничем не заслужил проклятия. А только ли его проклинала гильёметта Или его родных тоже? Об этом я и начала. Честно признаться, ни одной молитвы до конца я так и не помнила, а от церковнославянского у меня вообще челюсти сводило. Вот зачем молиться на языке, который никто толком не понимает? И не надо, не надо мне говорить о традициях. Если Бог есть... Он как-нибудь не глупее нас с вами, и ему должно быть безразлично, на каком языке ты молишься. А также, где это происходит и о чем ты просишь. Так что, кто хочет, пусть корежит свой язык в попытках выговорить фразу типа «Аще поспите посреди предел, крили голубине посребрение, и между раме я в блещании злата». «Внегда разный свет небесный цари на ней, оснежаться в селмоне». Гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная. Вскую не пщу эти горы усыренные, гора юже благоволи Бог жить и в ней, ибо Господь вселится до конца. Примечание. Юля цитирует строки из Псалома номер 67. Конец примечания.